Решение принято. В то утро Лилиан затронула во мне что-то глубоко интимное. Меня так и распирало от наплыва рождающихся мыслей. Всю оставшуюся половину дня я никак не мог сосредоточиться на речах выступавших из-за поднимавшегося во мне смятения. Необходимо было собраться с мыслями. На следующий день почти ничего не изменилось». Я не переставал лихорадочно размышлять, и от напряжения у меня в голове все перепуталось. Было жарко. В комнате со мной жил еще один мужчина из Бэтмессия, приехавший на конференцию. Кондиционера там не было, и казалось, что на улице было градусов сорок, а внутри меня зашкаливало за 50. Сон никак не шел. Я будто в вагоне и ворочался в постели. Помню, как около полуночи я прошептал соседу по комнате — «Арт, сделай одолжение, помолись за меня, пожалуйста». Насколько мне помнится, я впервые в жизни попросил кого-то помолиться за меня. Арт прочел довольно простую молитву о том, чтобы Бог дал мир моей душе и разрешил мой внутренний конфликт. Я поблагодарил Арта, и единственное, что я помнил на следующее утро, это то, что было 7 утра, и что я проснулся, встав, Я на цыпочках, чтобы не разбудить Арта, вышел из комнаты и отправился в столовую на завтрак. Там я сел за стол с теми же самыми людьми, с которыми всегда садился есть. Обычно кто-нибудь из них молился перед едой. Я же просто сидел молча, опустив голову. Но в то утро все было необычным. «Стэн, не могли бы вы перед едой помолиться за всех?» Я испуганно обвел взглядом соседей по столу. Столовая начинала наполняться посетителями, и гул голосов усиливался. Вряд ли меня можно было отнести к числу молящихся людей, но все же я попытался что-то сказать. «Слава тебе, Господи Боже, наш Царь Вселенной! Благодарю тебя за то, что я могу молиться с другими, а также за дух дружбы, который царит за этим столом. Благодарю тебя за все то, чему ты научил нас на этой конференции. Прошу тебя». «Благослови еду во имя Иисуса Христа, Мессии». Какую-то секунду я просто сидел ошеломленный. Только подумать. Я только что помолился во имя Иисуса Христа, Мессии. Я даже не собирался делать ничего подобного. Слова вышли из глубины моего сердца, сами по себе. Другие тоже могли не заметить этого, но они заметили. Всем было известно о моей внутренней борьбе. На их лицах был неописуемый восторг. «Стэн, да вы стали верующим! Слава тебе, Господи!» Они поднялись и по очереди стали обнимать меня. Некоторые от радости даже всплакнули. И тут я тоже расплакался от переполнявших меня чувств. Решение было принято еще когда я с Лилиан сидел на скамейке, подыскивая ответ на ее вопрос. На какое-то время я даже увидел, как вся моя жизнь прошла у меня перед глазами. Кто же является моим Богом? Ведь все в моей жизни было для меня важно, кроме Бога. Пытаясь найти правильный ответ на вопрос Лилиан, я сказал себе, «Без всякого сомнения я верю в Бога моих предков, Бога Авраама, Исаака и Иакова. Я верю в то, что Библия богодухновенна, и что Иисус и есть Мессия». «Ну-ка, повтори, во что ты поверил, Стэн?» Казалось, этот вопрос родился внутри меня и был задан мне именно тогда, когда я сидел на каменной скамейке. Какая-то часть меня, как будто захваченная врасплох, хотела ретироваться. Другая же часть подталкивала все мое существо, заставляя повторять «Я верю, что Иисус — Мессия». Лилия, «В тот жаркий летний день 1975 года, когда ты задавала мне все эти вопросы, я внутренне боролся с самим собой. С тех самых пор и до сих пор я пытаюсь понять, каким образом тебе удалось выбрать нужное время, нужное место и подобрать подходящие вопросы. Хотя ничего специально ты и не подбирала». После всех объятий и улыбок за столом, и после того, как я вытер навернувшиеся на глаза слезы, я понял, что, несмотря на долгие недели, потраченные на поиски истины, она стоила того. Сила этой истины была неизмеримо больше силы страха. С моей души свалился огромный груз. В глубине сердца рождалась песня. Меня переполняла такая радость, которую я никогда в жизни еще не испытал, и я наслаждался ею. Где-то около полудня я опять подумал об отель. Нужно бы сказать ей о своем решении. Неожиданно меня пронзило чувство вины. Я помчался к телефону. Остановившись перед телефоном, я стал обдумывать, что я ей скажу и как именно все представлю. Чем больше я готовился к разговору, тем тяжелее становилось на душе. Как воспримет это Этель? Может, она почувствует, что я предал ее так же, как и Джуди. А Энн... Теперь она отвернется и от меня. Неужели наша семья распадется на две части? Я обливался холодным потом. Когда Этель взяла трубку, я начисто забыл о заранее подготовленном диалоге. Все, что я выпалил, было... «Этель, это я. Кончено, решение принято. Иисус и есть Мессия». Пока я переводил дух, на миг воцарилось молчание. Затем Этель обычным ровным голосом ответила. «Слава Богу, теперь мы одно целое. Мы ждали только Тебя».